Но Том теперь знал, что нужно делать. Через час он отправил меня к гарперам постучаться в парадную дверь и ждать там маму Джо. Кроме нее открывать было некому. Детей из-за кори отправили к соседям, а капитан ушел по делам. И пока я стоял с ней на крыльце, расспрашивал ее о Джо, сказал, что меня вдова Дугла спросила узнать, Том опять пробрался с черного хода к Джо, лег к нему в кровать, накрылся одеялом А когда вошла мама Джо, она чуть в обморок не упала от ужаса. Так и рухнула на стул. А потом заперла Тома в другой комнате и дала знать тете Полли. Тетя Полли перепугалась до смерти. У нее едва сил хватило, чтобы собрать вещи Сида и Мэри. Но уже через полчаса она их выпроводила из дома переночевать в таверне, а в четыре утра отправляться в дилижансе к дяде Флетчеру. Потом забрала Тома, а меня на порог не хотела пускать. Она обнимала Тома и плакала и обещала из него выбить всю дурь, как только он выздоровеет. Я пошел в дом вдовы на Кардивской горе и все рассказал Джиму, а он отвечает, что план отличный и удался на славу. Джим ни нечетчики не волновался, сказал, что кореют, пустяки, все ее болеют, и каждый должен заразиться рано или поздно, так что я тоже успокоился. Через день-другой Том слег, послали за доктором. Без Тома мы с Джимом не могли устраивать заговор, Пришлось нам все дела отложить. Вот, думаю, пришла пора малость поскучать. Да не тут-то было. Едва Том слег, ему дали лекарство джогарпера чтоб корь вывести наружу. И тут оказалось, что никакая это не корь, а самая настоящая скарлатина. Тетя Поля, как услышала, побелела вся, схватилась за сердце и не удержалась бы на ногах, если бы ее не подхватили. А вслед за ней весь город переполошился. Не было в округе ни одной женщины, которая бы не боялась за своих детей. Зато мне теперь некогда было скучать. И слава богу, я-то с крылатиной уже болел. Говорят, едва не сделался слепым, лысым, глухонемым дурачком. Так что тетя Полли только рада была, что я могу приходить ей помогать. Доктор у нас хороший. Старые закалки, трудяга. Не из тех, кто бездельничает и ждет, пока болезнь разыграется вовсю. Нет, он пытается болезнь опередить. Сразу и кровь пустит, и пластырь наклеит, и вольет в тебя целый ковш касторки, да еще ковш горячей соленой воды с горчицей, так что у тебя все внутренности переворачиваются, а потом сядет, как ни в чем не бывало, и станет думать, как тебя лечить. Тому становилось все хуже и хуже. Ему перестали давать есть, а в комнате закрыли все окна и двери, чтобы стало жарко и уютно, и чтобы лихорадку подогреть как следует а после перестали давать пить. Только ложку разваренного хлеба с сахаром через каждые два часа, чтобы во рту не пересыхало. Ясное дело, ничего хуже не бывает. Ты помираешь от жажды, и все пьют вкусную холодную воду, а тебе не дают. А между тем она тебе нужна, как никому другому. Том и придумал такую штуку. Когда не мог больше терпеть, он мне подмигивал, а я улучал минутку, когда тетя Поля отвернется, и давал ему напиться в волю. Так-то оно лучше стало. Я смотрел во все глаза, и стоило Тому подмигнуть, я его тут же поил. Доктор сказал, что для Тома вода сейчас яд. Но я-то знаю, когда весь горишь от скарлатина, тебе уже все равно».